2. Из темноты вынырнул Сергачев. «Так что, ваше благородие, командир батальона просит. Вас показал он на Земцова. Вести людей по обоч колонны. Вас повернулся он к Мадатову. С одним взводом быстрее. Почти что бегом, господин штабс-капитан». Валериан бежал, перепрыгивая с комьи земли. Разбрызгивал лужи, схваченные полуночным холодком. За его спиной топали Афанасьев и десятка-два егерей. Справа, в мрачном молчании, стояли темные шеренги вооруженных людей. Батальоны егерские, мушкетерские, гренадерские. Боевые части перемежались с рабочими командами, нёсшими на плечах лестницы, в руках связанные пуки хвороста, фашины. Ни звука, ни огонька, ни звякало железа не чистилась скороговорка ротного острослова не летели искорки от трубочек на согреек не фыркали лошади артиллерию свезли загодя к батареям а конница строилась в третьей линии на штурме кавалерии бесполезно в голове колонны мадатова встретил недовольный будков наконец то я уж думал сергачев бабу в поле нашел или чарку споткнулся Они подошли к маленькой группке людей, далеко оторвавшихся от первой шеренги. «Господин генерал», — начал в полголоса подполковник, — «вот штабс-капитан Мадатов, командир егерской роты, прекрасно ориентируется на местность и, главное, в темноте видит». «Мадатов? Где-то я уже слышал эту фамилию». Ланжерон был сух и показалось Валериану весьма и весьма раздосадован. На самом деле генерал едва удерживался, чтобы не распушить любого офицера, оказавшегося под рукой. Он воевал уже более 20 лет, служил в армиях французской, русской, австрийской, русской. Сражался с англичанами в Новом Свете, со шведами на Балтийском море, водил батальон егерей на стены Измаила и полки при Аустерлице. Получил орден святого Георгия за шторм Выборга и золотую шпагу за Измаил. Императрица Екатерина отправила его посмотреть, как воюют австрийцы против его родного отечества. Ланжерон прошел более десятка сражений, пережил разгром антиреволюционной коалиции и решил, что теперь ему место только в России. Под началом фельдмаршала Румянцева стал генерал-лейтенантом и графом Российской империи. Сейчас граф был страшно недоволен и поставленной перед ним задачей и действиями своих подчиненных. По диспозиции, зачитанной днем генералом Кутузовым, войска двигались к первому валу Браилова тремя колоннами. От левого фланга надвигался генерал Эссен, центральный командовал генерал Хитрово, правую доверили ему, Ланжерону, И главную атаку должны были повести именно его батальоны. Другим предписывалось только обозначать наступление с тем, чтобы отвлечь на себя часть защитников вала. Составленный им документ Кутузов читал медленно, но действия от генералов требовал быстрых. Быстро добежать до рва, быстро спуститься, быстро приставить лестницы, быстро подняться. А наверху, переколов турок, за несколько минут земляных работ укрепиться против возможной диверсии со стороны гарнизона. Тех же, кто отвлечется на грабеж и мародерство, ожидали страшные кары. Рядовых по Зеленой улице по 12 раз кряду, офицеров на Нерчинские заводы. Атака должна быть внезапной, ошеломляющей и скоротечной. К 10 часам вечера все три колонны обязаны были сосредоточиться на рубеже. В 11 намечалось подать сигнал к штурму. На вопрос Ланжерона, как они будут соизмерять свои действия в полной тьме, Кутузов не ответил, только повернулся к Прозоровскому. Маленький, иссохший фельдмаршал, полуутонув в кресле, направил ухо морщинистой лапкой, вылавливая слова генерала. Лонжерон повторил вопрос. — Проводники, — живо проговорил Прозоровский, — местные жители, молдаване. — Разбойники, ох, какие разбойники, но турок не любят. «Не знают, куда идти. А остальное, господа генералы, за вами!» Ланжерон переглянулся с Эссеном, покачал головой, но больше задавать вопросов не стал. Теперь он оказался в ситуации, которую предугадывал изначально, и раздражался, что сразу не предпринял ничего, чтобы поправить начальство. «Объясняю задачу, штабс-капитан. Местный проводник завел нас...» куда обычно заглядывают одни лекаря. Увидев, что заблудился, решил побежать. То ли дурак, то ли... Но теперь уже спросить не у кого. Он кивнул через плечо, и Мадатов различил в шагах в двадцати очертания лежащего тела с раскинутыми ногами. Хорошо еще не нашумели, но нужно выбираться и побыстрее. По диспозиции, — Лонжерон глубоко вздохнул, — колонна должна быть на рубеже минут через сорок, А мы только и знаем, в какой стороне крепость. Как же подойти к ней, уже никому не ведомо. Разведайте, штаб, капитан вернитесь и выведите колонну». Мадатов повернулся кругом, и Будков повел его к оставшемуся на обочине взводу. «К стенам не суйся. Там, помнишь, показывал, ретраншемент земляной они накидали. Так нам нужен его фланг, правый, если смотреть от нас». «Егерей поставишь как вешки, чтобы самому к нам вернуться и колонну опять повести. Давай, Мадатов, быстрее. Очень мы все на тебя надеемся, капитан». До самой крепости было версты две-три по прямой, и Валериан смутно различал вдали огоньки факелов, горящих на стенах Браилова. Два дня назад Будков сводил своих офицеров на тайную прогулку разглядеть крепость, которую предстояло им брать в ближайшее время. Когда-то здесь был греческий монастырь, но теперь от него остались память и каменные высокие стены. По углам турки поставили пять башен, ощетинившихся дулами пушек. Выкопали ров. Перед рвом насыпали земляной вал, также с пятью бастионами, по числу сторон замка. Его тоже опоясали рвом, а впереди него набросали еще один вал — ретраншемент. Он уже охватывал городские предместья. Даже издали крепость смотрелась грозной, неустрашимой твердыней. Прозоровский приказал поставить три брешь батареи, и уже несколько дней русские ядра с монотонным упорством стучали в турецкие стены. Валериану показалось, что в одном месте потянулась от башни трещина — Он щурился, вглядывался, но не мог сказать наверняка. Сказал Будкову. «Твои глаза бы до фельдмаршалу вместо его трубы. Я тоже думаю, что еще недельку поковыряться, и они сами оттуда выползут. Но не нам с тобой думать за генералов. Милорадович от Джорджа отскочил, так они надеются Абраилове реляцию отписать. «Вы, господа офицеры, примечайте лучше, как нам бежать придется». Я так понимаю, что в главном рву у них камнем выложен. Значит, на штыках не поднимешься. Придется плечи друг другу ставить, да потом на руках вытягивать. Так людям и объясните. Сейчас Валериан думал уже не о рвах, куртинах и бастионах, но о земляном невысоком вале. Туда, к передовому укреплению, должна была выйти дивизия Ланжерона. Туда он, Мадатов... Обязан был вывести своих сослуживцев. На развилке он оставил первого егеря. Шепотом приказал руками не хлопать, ногами не стучать, а если станет совсем уж не в моготу, приседать, но ну, не до пота. Афанасьев аккуратно взял валериана за рукав и заговорил, прижимаясь губами к уху. «Я, ваше благородие, возьму Рожкова с Тихонином, да пойду чуток впереди. Пошарим справа налево». А то ведь клит турки, кого послали, нашу им неудобно получится. Вы же о нас не волнуйтесь. Мы завсегда знать будем, где вы идете. Еще одного солдата Мадатов оставил в ложбинке, где он все же решился свернуть с дороги. По убитой земле шагать было легче, но проселок этот все петлял и петлял, обходя кустарники и овражки. В конце концов, он мог убежать и к самому Дунайскому берегу а там неожиданно вдруг повернуть на северо-запад. Неширокие ручьи они перемахнули, не выбирая броду. Панталоны вымокли почти до самых колен и холодили лодыжки. Валериан прибавил шагу. Оставшиеся солдаты пыхтели, но старались не отставать. Тень мелькнула правее. Мадатов схватился за шпагу. Кто-то из егерей сунулся вперед, выставив штык, однако ночь вдруг зашипела знакомым голосом фельдфебеля Афанасьева. «К руки держишь, принка, Вернемся, будешь у меня два часа солому колоть». «Вот, ваше благородие, там пистолет турецкий. Кажись, насечка серебряная. Осторожнее, заряженный». «Где нашел?» — шепнул Валериан, ощупывая рукоять чужого оружия. «Известно, на человеке. Как мы и думали, турки тоже здесь колобродят». «Четверо было. Ну, мы первыми их заметили». «Тихо и аккуратненько». Тихонина только в бедро пырнули. Ну, я оставил его там дожидаться. «Давайте Валерян Григорьевич сейчас за мной. Там, где они бежали, широкий проход рядом с лесочком. Враг слева, опушка справа, и места для колонны достаточно». Валериан улыбнулся. Пока сверху его прикрывали будков с Земцовым, а снизу поддерживал Афанасьев, он мог, пожалуй, не беспокоиться. Фельдфебель сам подсказывал, какой приказ ему должен был отдать ротный. Сколько же лет пройдет, пока и он, Мадатов, научится понимать, что же ему делать сию минуту. «Осторожно, ваше благородие, Рытвина здесь, а вон и Андрюшка ружьишком машет». Мадатов успокоил себя тем, что Афанасьев знал лучше, куда глядеть, оттого и заметил сигнальщика первым. «Теперь и он уже заметил впереди своего егеря» подававшего условленные сигналы. Тихонин подождал, пока офицер подбежит, и опустился на некую бесформенную массу. Сначала Валериан решил, что это поваленные деревья, но тут же понял, что солдат примостился на телах им же зарезанных турок. «О, сидит!» — прошептал Фельдфебель. «Теперь они не кусаются». «А третий где?» «Рожков вперед, ящерицы попался. Я послал». Пусть проверит, чисто ли там. Турк тоже умен, от него здесь очень недалеко. Валериан уже достаточно отчетливо различал очертания насыпного вала, которым Браиловский гарнизон прикрыл город, очертив первую линию обороны. До него было не более нескольких сот сажений, хотя в темноте легко было ошибиться раза в полтора-два. Ближе подходить казалось вроде бы неразумным. Сюда дивизия могла подойти относительно скрытно, под прикрытием леса. Здесь перестроиться и отсюда же кинуться по сигналу. Однако нужно было проверить, не наткнется ли штурмовая колонна на топке ручей, на глубокий овраг. «Афанасьев, давай же и мы подберемся поближе, посмотрим...» Мадатов вынул шпагу из пояса положил рядом с Тихонином и сунулся следом за припавшим почти к самой земле фильтфеблем. Тот постоял несколько секунд, вслушиваясь, всматриваясь, принюхиваясь, а потом быстро пробежал, шагов 20, согнувшись, и снова упал на колено. В свою очередь Валериан также, касаясь пальцами земли, проскочил Афанасьева, ушел вперед примерно на ту же дистанцию и также застыл. Остановился он неудачно, споткнулся о мерзлый ком, но даже не замечал боли, следят только за Афанасьевым. Тихонин и двое егерей, пришедших с Мадатовым, остались сзади. Так, короткими перебежками, они подбирались все ближе к городу. Лес остался уже в стороне. Препятствий на пути тоже пока не встречалось, если не считать редкого кустарника, выбрасывавшего вверх и в стороны пуки голых веток. На одной из пробежек Фельдфебель поймал Мадатова за рукав и заставил прижаться рядом. Рожкова не вижу. Где-то он здесь должен быть, раззява. Валериан смутился. Он увлекся самим движением и совершенно забыл о своем же солдате, выдвинутом вперед. То ли до самого вала добрался, то ли... а, -а, -а! Две тени взметнулись из-за куста и упали на егерей. Валериан откинулся на спину и только успел отвести руку с кинжалом турок прижал его к земле, давил коленями на живот и всей тяжестью тела пытался сломить сопротивление, добраться острием до горла. Мадатов напрягся, выгнулся и выбросил вверх правую руку с зажатым в ней пистолетом. Противник коротко взвизгнул, ослаб, и валеряну удалось перевернуть его, подмять под себя. Теперь уже он давил сверху, вдавливая ствол в лицо извивавшегося врага. — Ах, задохнулся турок. Кисть его разжалась. Мадатов перехватил кинжал и ударил в бок, выдернул, еще ударил и повернул. Почувствовал, как длинная судорога прошла по чужому телу, и турок застыл. Валериан выдернул оружие и обернулся. Рядом тоже виднелись два неподвижных тела, афанасьев и сверху чужой. Мадатов перекатился, ударил плечом, сбил неприятеля в сторону, но удержал лезвие. Понял, что тот уже мертв. Егерь не поднимался. — Что ты, что ты, Захар? — Кончаюсь я. — прошелестел Фельдфебель, медленно подвигая руки вверх, словно ощупывая мундир. — Да как же ты! — Поздно, поздно увидел. Проглядел я. Валериан Грик... Рожкова, посмотрите. Здесь где-то. Наших-то. Идите. Рожкова Мадатов нашел чуть дальше, где его захватила вражеская засада. Удивительно, но Егерь еще был жив. Его только связали, обмотали узкими кожными ремнями, да засунули в рот сырую вонючую тряпку. Уже хотели вести в город для расспросов до мучительной смерти, но задержались, услышав, что снова приближаются русские. Рожкову с Мадатовым повезло. Обоим туркам и Афанасьеву нет. Пока солдат разгонял кровь по закочневшему телу, Валериан прополз еще дальше. Остановился, только увидев впереди и вверху часового, вышагивающего по валу. Дальше продвигаться было глупо и бесполезно. Он повернул обратно, добрался до Рожкова, потянул того за собой. «Одного тебе оставляю». — сказал он Тихонину, рассказав, как погиб Афанасьев. — Рожкова? — Нет, тот задубел, пусть со мной пробежится. — Смотрите в оба. Думаю, что до рассвета они разведчиков своих и не хватятся, но... — Ясно, ваше благородие. — ну и вы там. — Потому двоих и беру. Цепочку егерей Мадатов проходил осторожно, даже сторожка, опасаясь возможной засады. Зато, выбравшись на развилку, побежал резво, стараясь одновременно и донести побыстрее добрые вести и все-таки немного согреться. Бутков встретил его впереди колонны. Ну, штабс-капитан коротко доложил. — Генерал, живо! — Эх, как Афанасьева, жалко! Они же с Земцовым еще и австерлиц выжили и подайла устояли. — Ну, да всех нас где-нибудь найдет, не свинец. Так железо.